Глава 86. Узоры из света. Почти нет сомнений в том, что один придаст остальных. Из диаграммы. Книга второго выдвижного ящика в письменном столе. Параграф 27. Каладин позволил свету перед собой рассеяться. Энергия заканчивалась. Неистовый полет через равнины осушил его до дна. Какое потрясение он испытал, когда вспышка света, поднявшаяся в темнеющее небо над озаренным плато, оказалась великим князем Халином, собственной персоной. Чудовище почти прикончило его. Мостовик перехватил его и спустил на землю посредством аккуратного переплетения потоков света. «А вот и Зет! Глаза распахнуты, губы дрожат!» Он отпрянул от князька, предостерегающе направив меч на нового противника. Охвачен ужасом. Отлично. Далинор наконец-то мягко приземлился на плато. «Найдите убежище!» — велел Келл, и ураган в его жилах еще немного ослабел. «Я видел бурю, пока летел сюда! Большую! Она идет с запада!» «Мы в процессе отхода! Поспешите!» — бросил Каладин. «Я разберусь с нашим другом!» «Капитан!» — Каладин повернулся и посмотрел на великого князя, который стоял прямо, хоть и прижимал одну руку к груди. Даллинар уставился ему в глаза. «Ты, правда, тот, кого я искал?» «Да, наконец-то!» Бывший раб повернулся к Шинцу. Он миновал четвертый мост в плотном построении, и мостовики по команде, которую рявкнул Тефт, Что-то швырнули над землю перед ним. Синие фонари с огромными самосветами, которые продержались без подпитки во время плача. Какие же они молодцы! свет заструился, наполняя Каладина, пока он шел. Но внутри у него все сжалось, когда он увидел трупы с выжженными глазами, Пэддин и Март. Эд прижимал к себе тело брата и плакал. Другие мостовики потеряли конечности. Каладин зарычал. «Хватит! Он больше никого не отдаст этому чудовищу!» «Ты готова?» — прошептал он. «Разумеется», — ответила Сил в его голове. «Не меня тут пришлось дожидаться». Светящийся, наполненный буресветом и яростью, Каладин бросился на убийцу, и их клинки встретились.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 Изображение рыцарей на полу, сияющих от буря света, указывающие на город-башню в точном соответствии с мифами. Десять ламп на стенах. Замок висел над тем, что она сочла изображением Натанатана, королевства, занимавшего прежде территорию расколотых равнин. Оно — десять ламп, с самосветами внутри, каждый закрыт металлической решеткой. Шалан моргнула, испытав потрясение.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 Письмоводительницы и ревнители появились из ближайших покосившихся шатров. Повсюду раздались громкие возгласы. «Ветер усиливался!» Передышка, недолгое затишье подошли к концу. «Им надо бежать с этого плато! Немедленно!» Далинор достиг Далина и помог юноше подняться. Ему здорово досталось. Весь в синяках, одежда изодрана, взгляд затуманенный. Он напряг правую руку поморщился от боли и аккуратно ее расслабил. «Преисподняя», — выдохнул Адалин. «Этот мостовичок! В самом деле один из них!» «Сияющий рыцарь!» «Да». Удивительно, но принц улыбнулся с явным удовлетворением. А, Я знал, что с ним что-то не так! Ступай!» — велел Даллинар, подталкивая сына. «Надо переместить армию на два плато в том направлении, где ждет Шалан». «Иди туда и организуй все!» Он посмотрел на запад. Ветер усилился, и с ним то и дело налетал дождь. «Времени мало!» Адалин крикнул мостовикам следовать за собой, и они повиновались, помогая своим раненым. Хотя, к несчастью, им пришлось бросить павших товарищей. Несколько человек несли осколочный доспех Адалина, который, похоже, полностью истощился. Даллинар заковылял на восток через плато, двигаясь так быстро, как только мог в таком состоянии. Он искал. Да, место, где оставил храбреца. Конь фыркнул, тряхнул мокрой гривой. Спасибо тебе, старый друг, — сказал Даллинар, протянув руку к Решадиуму. Невзирая на гром и хаос, жеребец не сбежал. В седле князю стало куда легче, и в конце концов он разглядел, что армия Рояна течет на юг организованными рядами. Он позволил себе вздох облегчения при виде их упорядоченного марша. Большая часть армии уже перешла на южное плато, и до Круглого им оставалось пересечь всего одно. Чудесно. Он не помнил, куда послал капитана Хала, но поскольку сам Роян Пал, князь опасался, что армию охватит хаос. — Да, Ленар! — окликнул кто-то. Он повернулся и обнаружил совершенно неуместное зрелище. Себореаль! Его любовницы сидели под навесом и поедали сушеные фрукты с блюда, которые держал перед ними растерянный солдат. Союзник отсолютовал дали, с свином. Надеюсь, ты не возражаешь, сказал он. Мы посягнули на твои припасы. Их как раз несли мимо прямиком к роковому концу. Черный шип уставился на них. В руках упаланы был роман, и она читала. «Ты это организовал?» — спросил Далинар кивком, указывая на армию Роэна. «Тут была такая суматоха», — объяснил Себариаль. «Они бродили туда-сюда, орали друг на друга, плакали и стенали. Очень поэтично. Я подумал, кто-то должен направить их в нужную сторону. Моя армия уже переправилась на нужное плато. Ты ведь понимаешь, там будет довольно тесно». Пала перелеснула страницу, почти не обращая внимания на разговор. «Ты видел Алладора?» — поинтересовался Далинар. Себориаль взмахнул рукой, сжимавшей чашу с вином. «Он должен уже завершить переход. Найдешь его в той стороне. Повезло, что подветренный». «Не задерживайся здесь», — попросил Далинар, «Иначе ты покойник. Как Роян, к несчастью». «Значит, это правда» произнес Себореаль и, встав, отряхнул брюки. Они каким-то образом все еще были сухими. «И над кем же я теперь буду насмехаться?» Он горестно покачал головой. Далинар поехал в указанном направлении. Он заметил невероятное. Два мостовика все еще следовали за ним, и им удалось его догнать, там, где он задержался с Себореалем. Телохранители отсалютовали великому князю. Глава дома Халин сказал им, куда направляется, и прибавил скорости. Вот буря. С точки зрения боли ехать верхом со сломанными ребрами было не намного лучше, чем идти, даже хуже. Князь действительно обнаружил на следующем плато Алладора, который надзирал за тем, как его армия перетекала на указанное шаллан. Раст Элталь тоже был там, в осколочном доспехе из тех, что добыл на дуэли Адалин и руководил одним из механических мостов Далинера. Мост опустили рядом с двумя другими, которые пересекали ущелья в таких местах, где с помощью малых мостов это было невозможно. Плато, на котором все они собирались, относительно небольшое по меркам расколотых равнин, но все-таки в нем набиралось несколько сотен ярдов поперечники. Можно было надеяться, что армии на нем поместятся. "Далинар!" окликнул Алладор, подъезжая — С его седла свисал огромный бриллиант, похоже, украденный из фабриалевого фонаря Навани, озарявший мокрый мундир и повязку на лбу, но в остальном великий князь выглядел невредимым. «Что происходит? Мне никто не может толком ответить на этот вопрос!» Роен мертв», — устало проговорил Далинор, придержав поводья храбреца. «Он пал с честью, атакуя убийцу. Я надеюсь, шинца на какое-то время отвлекут». «Мы победили!» — радовался Алладор. «Я разбил тех Паршенди. Свыше половины их мертвыми на том плато. Возможно, даже три четверти. Адалин справился еще лучше. И, по донесениям, те, что были на плато Рояна, сбежали. Договор отмщения выполнен. Возмездие за Гавела свершилось, и война окончена». Он очень гордился.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 «Изнеможение», — пробормотал Далинар. «Боль, страдания. Вот что обычно чувствуешь после победы, Алладор. Мы победили, да, но теперь нам надо выжить, чтобы остаться победителями. Твои люди почти перешли!» Алладор кивнул. «Отправь всех в центр», — велел Далинар. «Пусть прижмутся друг к другу, если придется. Мы должны быть готовы пройти через портал как можно быстрее, как только он откроется».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 Они озаряли не только центральное плато, но и три по сторонам от него, а также еще одно. Сверху оно выглядело до странности круглым. Армии собирались там. На прочих плато тут и там виднелись небольшие холмики, точно веснушки на лице. Трупы. Так много. Каладин обратил взгляд к небу. Он снова свободен. Ветра текли под ним, как будто поднимая и подталкивая. Несли его.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 «Но откуда взялась великая буря? Сейчас не время для нее!» «Мой отец», — с мрачной торжественностью проговорила сил. «Он ускорил ее ход. Каладин, он сломлен. Он считает, что ничто из этого не должно было случиться, и хочет со всем покончить, всех смыть прочь, пытается спрятаться от будущего. Ее отец, то есть сам буря-отец — «Желал, чтобы все погибли?» «Великолепно!» Убийца исчез наверху, погрузился в темные облака. Каладин стиснул зубы и добавил ради ускорения новый поток буресвета в плетение, тянувшее его вверх. Он влетел в слой туч, как стрела, и все вокруг него окрасилось в невыразительный серый цвет. Юноша следил, не появятся ли проблески света, означающие, что з бросился в атаку. Он понимал, что на предупреждение не стоит особо рассчитывать. Пространство вокруг него посветлело. «Убийца!» Каладин отвел руку в сторону, и сил тотчас же превратилось в клинок. «А как же десять ударов сердца?» — уточнил он. «Только не в том случае, когда я рядом и начеку. Проволочка свойственна тем, кто мертв. Их надо каждый раз призывать из небытия». Каладин вырвался из туч на солнечный свет. И ахнул.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 Каладин разорвал часть потоков буресвета и сплетения, чтобы остановиться вровень с убийцей. — Я з сын сына Валана, провозгласил Шинец. — Неправедник! Неправедник! Он поднял голову. Его глаза были широко распахнуты, челюсти крепко сжаты. Ты украл клинки части. Это единственное объяснение. Вот буря. Каладин всегда представлял себе убийцу в белом спокойным, хладнокровным. Это же было нечто совсем иное. «Такого оружия у меня нет», — возразил Мостовик. «И я не понимаю, зачем оно могло бы мне понадобиться». «Я слышу твою ложь. Я узнаю ее». Зет метнулся вперед, замахиваясь мечом.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 Зет кувыркнулся в воздухе и вновь уравновесил плетение потоков буресвета, так чтобы зависнуть. вытаращился на копье и, похоже, вздрогнул. Нет, неправедник, я не праведник! Никаких вопросов! Буресвет заструился изо рта Зета, когда он запрокинул голову и заорал. Напрасный человеческий вопль растворился в бескрайнем пространстве небес. Под ними загрохотал гром и облака потемнели. Шалан металась по круглой комнате от лампы к лампе, заряжая каждую буресветом. Она ярко сияла, вобрав в себя свет из фонарей ревнителей. Не было времени на объяснение. Вот и вся секретность по поводу ее способностей к связыванию потоков. Вся комната представляла собой огромный фабриаль, питавшийся буресветом ламп. Она должна была это понять сразу. Шалан миновала Инадору, которая уставилась на нее. «Светлость! Как? Как вы это делаете?» Несколько ученых дам опустились на пол и принялись спешно рисовать охранные глифы на тряпках, из-за влажности используя мел. Шалан не знала, молятся они о защите от бурь или от нее самой, но кто-то точно прошептал «Падшее сияющее!» И это она услышала. «Еще две лампы!» Она зарядила рубин, оживила его, и буресвет в ней закончился. «Самосветы!» — потребовала она, завертевшись. «Мне нужен буресвет!» Люди в комнате переглядывались, и только Ренорин с плачем продолжал царапать на стене одни и те же глифы. «Буреотец!» — она осушила всех до дна. Одна из ученых разыскала в мешке масляный фонарь. Тот излучал свет, бледный по сравнению с лампами на стенах. Шалан выбежал из дыры на месте двери и оглядела солдат, что собирались снаружи. Их были тысячи и тысячи во тьме. К счастью, у некоторых имелись фонари. «Мне нужен ваш буресвет!» — крикнула она. «Это...» Аделин? Заметив его в первых рядах толпы, Шалан ахнула, и на миг все прочие мысли покинули ее. Он опирался на мостовика и выглядел ужасно. Левая сторона лица вся в крови и синяках. Форма разорвана и окровавлена. Шалан бросилась вперед и прижалась к нему. «Я тоже рад тебя видеть», — пробормотал он, зарывшись лицом в ее волосы. «Говорят, ты вытащишь нас из этих неприятностей». «Неприятностей?» — переспросила она. Гром грохотал и трещал без остановки, а красные молнии падали уже не по отдельности, а сплошным потоком. «Вот буря!» Она и не поняла, что стихия так близко, — прогудел узор девушка посмотрела налево приближалась буревая стена бури были точно две ладони которые сходились чтобы раздавить оказавшиеся между ними армии шалан резко вдохнула и бури свет вошел в нее оживил ее видимо у Адалина нашлись один два самосвета он отпрянул окинул ее взглядом и ты тоже э она прикусила губу ага «Прости! Прости? Клянусь бурей, женщина, ты и летать можешь, как он!» «Летать?» Загрохотал гром. «Неизбежная роковая участь. Ну да, точно!» «Убедись, что все готовы двигаться!» — воскликнула она и метнулась обратно в зал. Бури столкнулись под Каладином. Тучи дробились на части. Черное, красное и серое смешивалось в огромных воронках, вдоль которых метались молнии, как будто снова начался Ахаритиам, конец всего сущего. И над всем этим, у крыши мира, Каладен сражался не на жизнь, а на смерть. Зет налетел стремительной вспышкой серебристого металла. Кел отбил удар, копье в его руке завибрировало, издав отчетливое дзинь. Зэт не остановился, рванулся дальше, и Каладин сместил потоки Бурисвета, направив себя следом. Противники неслись на запад, касаясь вершин облаков, хотя с точки зрения Кэла они падали. Бывший раб летел, держа копье наготове, наконечник устремлен в точности на шинца-убийцу. Зэт метнулся влево, и Каладин последовал за ним, изменив направление движения вплетением новых потоков Бурисвета.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 Мужчины были в сотнях, возможно, тысячах футов над землей. Что за неистовые силы столкнулись там внизу, если валуны забрасывало на такую высоту? Каладин увеличил поток буресвета, направленный в ту же сторону, куда устремился Зет, ускорился и догнал шинца, двигаясь вдоль верхней части обеих бурь. Приблизившись, он замедлил падение, чтобы уравнять их с Зетом скорости. Попытался ткнуть копьем в убийцу — Убийца Гавилара ловко парировал удар, держа осколочный клинок в одной руке, а другой направляя его со стороны обуха, чтобы отбить выпад Каладина. — Сияющие рыцари! — заорал Шинец. — Не могли вернуться! — Они вернулись! — ответил Каладин, снова атаковав противника. — И они тебя прикончат! Юноша слегка изменил плетение, с помощью Борисвета сместился, замахиваясь, и крутанулся в воздухе, стремясь достать Зета. Но шинец рванулся вверх и пролетел над копьем Каладина. Они неслись сквозь небо, вдоль облаков. Неправедник, бросившись вперед, ударил. Мостовик выругался, едва успев отбросить себя с помощью дополнительных нитей плетения. Зет проскользнул мимо него и исчез в облаках внизу, превратившись в тень. Кал попытался его отследить, но потерял. Миг спустя шинец выскочил прямо перед ним и нанес три быстрых укола. Один попал Каладину в руку, и тот выронил сил. «Преисподня!» Юноша перераспределил потоки плетения, чтобы оказаться подальше от Зета, и погнал свет в потеревшую безжизненную руку. Ценой немалых усилий вернул ей цвет, но убийца уже стремительно надвигался сверху. Каладина хранительным жестом скинул левую руку, и сгустившийся вокруг нее туман превратился в серебристый щит, излучавший неяркий свет. Удар клинка отразился от щита, и Зэт охнул от неожиданности. Правая рука Каладина вновь обрела силу, порез исцелился, но, потратив на это так много буресвета, Юноша почувствовал себя опустошенным. Он отлетел от Зета, пытаясь держаться подальше, но убийца не отставал, неотступно следуя за мостовиком. Ты в этом деле, новичок, вопил Зет. Тебе меня не одолеть! Я держу победу! Шинец ринулся вперед, и сил копье снова возникла в руках Каладина. Она как будто чувствовала, в какой момент ему требовалось оружие. Убийца королей обрушил свой клинок на сил. В итоге он и Каладин оказались лицом к лицу и теперь кувыркались глаза в глаза, увлекаемые плетениями вдоль облаков. «Я всегда побеждаю!» — воскликнул с странным тоном, словно был сердит. «Ты ошибся насчет меня!» — ответил Каладин. «Я не новичок! Ты только что получил свои способности!» «Нет! Ветер принадлежит мне!» «Небо принадлежит мне! Они были моими с самого детства! Это ты здесь, нарушитель границ! Не я!» Они расцепились, Каладен отшвырнул убийцу назад. Он прекратил уделять так много внимания управлению потоками буресвета и тому, что следовало делать. Вместо этого Кал позволил себе просто... быть. Полы мундира заполоскались на ветру, когда он нырнул за зетом, целясь копьем ему в сердце. Шиницу вернулся, но Каладин бросил копье и замахнулся рукой по широкой дуге. Сил превратилась в секиру, ее лезвие прошло в дюйме от лица убийцы. Неправедник выругался, но нанес в ответ удар клинком. Доля секунды, и в руке Каладина появился щит, которым он отбил атаку. Сил растаяла, едва он завершил этот прием. И когда мостовик выбросил вперед обе руки, превратилась в меч и легла в его подставленные ладони. Возникшее лезвие вошло глубоко в плечо Зета. Убийца королей вытаращил глаза. Каладин повернул клинок, вытаскивая его из плоти шинца, а потом попытался ударом на наотмашь прикончить противника. Но зед был слишком быстрым. Он использовал плетение для торможения и отлетел от него. Каладин двинулся следом, меняя направление потоков буресвета или сплетая их. Рука Зета все еще действовала, преисподняя. Удар в плечо не полностью рассек душу, а у Каладина заканчивался буресвет. К счастью, у Зета его оставалось еще меньше. Судя по тому, как ослабело излучаемое им сияние, убийца использовал буресвет куда быстрее, чем Каладин. В самом деле, он не пытался исцелить плечо, На это ушло бы очень много света, но продолжал удирать, мотаясь из стороны в сторону и пытаясь оторваться от мостовика. Внизу кипела битва среди теней, в паутине молний, ветров и облачных воронок. Пока Каладин преследовал Зета, под слоем туч двигалось что-то громадное — тень размером с целый город. Через секунду из темных туч вырвалась верхушка целого плато, медленно вращаясь, словно ее подбросили. Зет едва на нее не налетел. Избегая столкновения, он направил плетение вверх, так, чтобы взмыть над глыбой, а потом приземлился на нее, побежал по ее поверхности, пока она вяло крутилась в воздухе, теряя инерцию. Каладин опустился следом за ним, но не стал разрывать верхнее плетение, оставаясь легким. Он побежал вверх по боковой стороне плато, направляясь почти прямо в небо, и увернулся в тот момент, когда Зет внезапно развернулся и срезал часть скалы, отчего вниз кубарем посыпались валуны. Камни с грохотом пронеслись по поверхности плато, и само оно начало падать обратно на землю, кувыркаясь. Зет достиг высшей точки и спрыгнул. Калодин последовал за ним соскочив с поверхности камня, что канул в беспокойные облака точно умирающий корабль в пучину моря. Погоня продолжилась, но неправедник теперь летел вдоль буревой верхушки спиной вперед, уставившись на Каладина. Глаза у него были безумные. «Оставь попытки меня убедить!» — прокричал он. «Ты не можешь быть одним из них!» «Ты же видел! Кто я такой?» — ответил Каладин. «Приносящие пустоту!» «Вернулись!» — рявкнул Каладин. «Быть того не может!» «Я не праведник!» Убийца не хватало воздуха. «Мне не следует сражаться с тобой!» «Ты не моя цель!» «Я... я должен сделать свое дело!» «Я подчиняюсь!» Повернувшись, он устремился вниз. Сквозь тучи ринулся на плато, куда ушел Далинар. Шалан поспешила в зал. А снаружи столкнулись бури. Что она делает? Времени не осталось. Даже если она откроет портал, бури уже здесь, ей не успеть завести всех внутрь. Они покойники. Все до единого. Наверное, буревая стена уже прикончила тысячи людей, и все равно веденка побежала к последней лампе и зарядила ее сферы. Пол начал светиться. От удивления ревнители вскочили, А Инадара испуганно взвизгнула. Сквозь дверь проковылял Адалин, и следом за ним ворвался сокрушительный ветер вместе со струями яростного дождя. Замысловатые узоры у них под ногами светились изнутри. Это было очень похоже на витраж. Неистовыми жестами призывая Адалина присоединиться к ней, Шалан метнулась к замочной скважине на стене. «Меч!» Крикнула она Адалину, и сквозь доносившиеся снаружи звуки бури. «Сюда!» Реннерин уже давно отпустил свой клинок. Принц повиновался, поспешил к стене и призвал осколочный клинок. Вонзил его в щель, которая опять изменилась сообразно форме лезвия. Ничего не произошло. «Не работает!» — простонал Адалин. «Есть только один ответ». «Шалан схватила его меч за рукоять».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 пройдя половину окружности от Ната на Тана, где начали путь. Шалан вытащила клинок. Десять ламп погасли, словно закрылись глаза. Каладин следовал за Зетом сквозь бурю, ныряя во тьму, падая среди мечущихся ветров и сверкающих молний. Ветер напал на него. Поволок за собой, и ни одно сплетение не справилось бы с этим. Он, возможно, повелевал ветрами, но бури — совсем другое дело. — Будь осторожен, — сообщила Сил. — Мой отец тебя ненавидит. Это его вотчина. И все смешалось с чем-то еще более ужасным. Другой бури. Их бури. Тем не менее, великие бури были источником бури света, и, оказавшись здесь, Каладин наполнился силой. Его запасы пополнились до отказа, и с этим явно случилось то же самое. Убийца внезапно появился вновь, точно яркий белый взрыв, который сквозь буйство стихий приближался к плато. Каладин зарычал и сфокусировался на той же точке. Вокруг него вспыхивали молнии дюжины цветов — красные, фиолетовые, белые, желтые. Дождь промочил его одежду насквозь. Мимо летели камни, некоторые задевали его, но буря свет исцелял с той же скоростью, с какой летающий мусор наносил урон. Зедд двигался вдоль плато, мчась над самой поверхностью, и следовать за ним было непросто. Бешеный ветер затруднял лавирование, а тьма казалась почти абсолютной. Молнии озаряли равнины резкими вспышками. К счастью, сияние убийцы королей нельзя было спрятать, и Калладин сосредоточился на этом полыхающем маяке. «Быстрее!» В точности, как говорил Зайхель много недель назад, эту не нужно одолевать Калладина, чтобы победить. Он просто должен добраться до тех, кого Калладин защищал!» «Быстрее!» Череда молний озарила плато, и за ними Кал разглядел очертания войска — Тысячи людей сгрудились на большом круглом плато. Многие искали укрытие, другие паниковали. Миг спустя молнии погасли, и земля опять погрузилась во тьму. Но Каладин увидел достаточно, чтобы понять — это катастрофа. Катаклизм. Кого-то сдувало с края пропасти, кого-то давили падающие камни. Еще несколько минут и войску — конец! Буря-свидетельница. Каладин сомневался, что сам сможет выжить в этом средоточии разрушения. Зет рухнул на них. Яркая вспышка среди тьмы. Когда Кэл направил поток света на плато, опускаясь, снова ударила молния. Ее свет озарил Зета, который стоял посреди пустого плато растерянной. Армия исчезла.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 чтобы прорезать дыру. Узор, ее осколочный клинок, снова превратился в туман, и механизмы комнаты утихли. Она ничего не слышала снаружи, ни шума сталкивающихся ветров, ни грома. Внутри ее сражались противоречивые чувства. Она, похоже, спасла себя и Адалина, но остальное войско. Принц вырезал дверь, сквозь которую хлынул,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 Расположенных по кругу, слева от шалан, громадная ступенчатая башня, по форме она напоминала чаши уменьшающихся размеров, сложенные друг на друга, выделялась на фоне гор. Уритеру. Плато не было местом для портала. Плато и было порталом. Зед что-то прокричал Каладину. Но слова унес ураган. Вокруг них с грохотом падали камни, которые ветер приволок откуда-то издалека. Кэл слышал в вою ветров ужасные стоны, и повсюду метались невиданные прежде красные спрайны. Они походили на маленькие метеоры, за которыми струились световые следы. Зед снова заорал. На этот раз Кал один раз слышал. «Как?» Ответом Кэла был удар клинком. Шинец яростно парировал, и они сошлись. Две светящиеся фигуры посреди непроницаемой тьмы. «Я знаю эту колонну!» — вопил убийца. «Я видел такую раньше! Они отправились в город! Да!» Шинец взмыл в воздух. Каладин с нетерпением последовал за ним. Он жаждал сбежать от этого урагана. Зет с воплем улетел на запад прочь от бури с красными молниями, следуя путем обычных великих бурь. Они и сами по себе были достаточно опасны. один гнался следом за убийцей, но из-за порывов ветра это оказалось нелегко. Дело совсем не в том, что ветер помогал Зету больше, чем Кэлу, Просто ураган был непредсказуем. Кэлу швыряла в одну сторону, Зета в другую. Что же будет, если убийца стряхнет его с хвоста? Он знает, куда отправился Далинар подумал Каладин, стиснув зубы, когда внезапная белая вспышка слева ослепила его на один глаз. «А я... нет! Он не сможет защитить Далинера, если не разыщет его!» К несчастью, погоня сквозь такую тьму была выгодна тому, кто стремился сбежать. Зет медленно увеличивал расстояние между ними. Каладин пытался не отставать, но порывом ветра его понесло не туда — Летения на самом деле не позволяли ему летать. Он не мог сопротивляться таким непредсказуемым ветрам. Они им управляли. «Нет!» — светящийся силуэт шинца уменьшался. Каладин закричал посреди тьмы, смаргивая дождевую воду. Он почти потерял зета из вида. Сил стремительно рванулась вперед, но копье было у него в руках. «Что такое?» «Еще одна?» «И еще?» Ленты из света, время от времени принимавшие облик смеющихся девушек и юношей. Спрены ветра. Вокруг него летела дюжина или около того, волоча за собой световые следы, и каким-то образом их смех слышался сквозь звук бури. «Там!» — зазвенело в голове Кэлла. «Зет впереди!» Каладин изменил плетение так, чтобы двигаться за убийцей. Юноша летел, не обращая внимания на ураган, мотаясь из стороны в сторону, увертываясь от молний, ныряя под кувыркавшиеся волны, смаргивая воду, которую ветер и дождь бросали в лицо. Хаотичный водоворот. А впереди — свет. Буревая стена. Шинец достиг переднего края бури и вырвался на волю. Сквозь смесь воды и мусора — Каладин с трудом разглядел, как убийца с уверенным видом повернулся и посмотрел назад. «Думает, что оторвался от меня». Каладин появился из буревой стены, окруженный спренами ветра, которые унеслись прочь, рисуя спираль из света. Он с воплем ткнул копьем в зета. Тот поспешно парировал удар, вытаращив глаза. «Невозможно!»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 уступив место череде холмов. Зэт развернулся и упал в обратную сторону, атакуя следовавшего за ним Каладина. Сил, став щитом, отбил удар. Каладин ушел вниз, и в его руке возник молот, который обрушился на плечо Зэта дробя кости. Пока шинец пытался исцелиться буресветом, Каладин подобрался вплотную и ткнул в живот убийцы королей рукой, в которой появился нож и лезвие глубоко вошло в тело. Капитан искал хребет. Неправедник кохнул и с неистовой силой отбросил себя назад, выскальзывая из схватки Каладина. Тот ринулся следом. Внутри буревой стены грохотали валуны. Теперь для Каладина она была землей. Ему приходилось постоянно изменять направление и количество потоков буресвета в плетениях, чтобы оставаться на том же месте чуть впереди бури. Каладин, преследуя Зетта, прыгал на кувыркающиеся валуны, когда они появлялись, а тот падал с неимоверной скоростью, и одежда его полоскалась на ветру. Спрены ветра образовали ореол вокруг Каладина, шмыгая туда-сюда, летая по спирали, кружась вокруг его рук и ног. Близость бури постоянно наполняла его запасы света, и тот ни на миг не тускнел. Зет замедлился, его раны исцелялись. Он завис напротив, грохочущей буревой стеной, держа перед собой меч, перевел дух, и их с Каладином взгляды встретились. Итак, последняя схватка. Каладин ринулся вперед, и сил превратилась в копье в его пальцах, самое знакомое оружие. Зет атаковал серией безжалостных ударов, так что его клинок стал расплывчатым пятном.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 Я никогда не был неправедником. Я мог в любой момент прекратить убийство. Не понимаю, что все это значит, — ответил Каладин. Но ты не был обязан убивать. Мне приказывали оправдание. Если ты поэтому убивал, то ты не злой человек, каким я тебя считал. Ты просто трус. Зэт посмотрел ему в глаза и кивнул. Оттолкнув Каладина, он замахнулся. Келл выбросил руки вперед, превратив сил в меч. Он предполагал встретить сопротивление. Движение предназначалось для того, чтобы испортить Зету запланированную атаку. Зет не защищался. Он просто закрыл глаза в ожидании смерти. В тот момент, по причинам, которые Келл не смог бы ясно выразить, может, из жалости. Он изменил направление удара, и его клинок рассек запястье шинца. Кожа посерела. Сверкая отраженным молниевым светом, меч выпал из пальцев убийцы и, кувыркаясь, полетел вниз, тускнее на глазах. Тело Зета перестало светиться. Весь его буресвет испарился, как облачко. Все сплетения отменились. Он начал проваливаться в облака. «Поймай этот меч!» Беззвучно крикнула сил Каладину «Хватай его!» «Убийца!» Он отказался от уз. «Без меча он пустое место. Меч нельзя потерять!» Каладин нырнул следом за клинком, обогнав Зетта, который падал, кувыркаясь, как тряпичная кукла, и ветра несли его к буревой стене. Юноша сместил точку притяжения вглубь бури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 Каладин снова направил себя вверх и промчался вдоль буревой стены. Привлеченные им спрены ветра носились вокруг по спирали и смеялись от всей души. Когда Кел достиг вершины бури, они бросились в рассыпную и сиганули прочь, чтобы снова танцевать перед буревой стеной. Та по-прежнему шла вперед. С ним остался только один спрен.